Поднялось солнце, залив светом весь Лондон, и в своем великолепном беспристрастии снизошло даже до того, что заиграла радужными искорками в бакенбардах мистер Лэмла, сидевшего за завтраком. Мистер Лэмл, видимо, нуждался в освещении извне. На душе у него, судя по весьма хмурому выражению лица, было довольно мрачно. Миссис Лэмл сидела за столом напротив своего повелителя – «Счастливая чета мошенников, связанная прочными узами взаимного обмана, молчала, недовольно уставясь на скатерть». «Все выглядело так мрачно в этой столовой, хотя она и выходила на солнечную сторону с стрит что многие из семейных поставщиков, заглянув глазком в щель ставни, сразу поняли бы намек и сочли своим долгом прислать счет и настаивать на уплате». Впрочем, Большинство семейных поставщиков давно уже прислало счета, не дожидаясь намека. Мне кажется, что вы сидите без денег с тех самых пор, как мы поженились. Может, так оно и есть, как вам кажется. Это не имеет никакого значения. Составляла ли это особенность супругов Лэмл, или так бывает и у других любящих пар? В своих супружеских диалогах они никогда не обращались друг к другу, но всегда к какому-то незримому призраку, очевидно, находившемуся как раз на полдороге между ними. Быть может, в таких семейных обстоятельствах злой дух выходит из шкафа и присутствует при разговоре? Похоже, что это именно так, потому что и миссис Лэмл, и мистер Лэмл обращаются явно к кому-то третьему. Я не видела никаких денег в этом доме, кроме моей собственной ренты. Могу хоть присягнуть Не стоит трудиться. Повторяю, это опять-таки не имеет значения. Вам никогда еще не приходилось расходовать ренту с такой пользой. С пользой? О, в чем же эта польза? Позвольте вас спросить. В кредите, в широком образе жизни.